Я их напою и накормлю досото, да ещё набью им золотом полнёшеньких карманы. Старый портной не очень этому поверил, однако же созвал всех родных. Тогда токарь разослал в комнате покрывало, ввёл диковинного осла и сказал брату. — Ну-ка, братец, поговори с ним по-своему. Мельник сказал. брик Брик-ле-брит!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 в нору лисицы, села козе на обритую голову и ужалила ее так жестоко, что та вскочила с места, заблеяла Ме -ме -ме и пустилась, как полоумная, со всех ног. Так никто ее с той поры и не видывал.